Глава 14. Операция «Студеная вода». ФБР давно держала Санто-Трафиканте под наблюдением в рамках операции «Студеная вода». Когда на горизонте замаячила перспектива подтянуть к делу семью Банана, слежку решили продолжить уже с более продвинутым техническим оснащением. В клубе Росси поставили скрытые видеокамеры, которые записывали происходящее в кабинете и за нашим круглым столиком в общем зале. В телефон и в люстру над тем же самым столиком спрятали несколько подслушивающих устройств. В машине Росси установили диктофон фирмы Награ. Я перебрался в квартал Холидей Парк, застроенный четырехэтажными жилыми домами. Он располагался по другую сторону 19-й автомагистрали, прямо напротив Кингскорт. Окна моей двухкомнатной квартиры на втором этаже выходили прямо на клуб. Росси жил по соседству. В домашний телефон я поставил прослушку. Раньше, когда мне надо было записать телефонный разговор, я просто вешал микрофон с присоской на трубу и подключал его к обычному магнитофону. Подобным методом я пользовался в отелях Милуоки и Флориды. Теперь же, когда в мою квартиру в любой момент могли нагрянуть мафиози, я не мог выставлять записывающую аппаратуру на всеобщее обозрение. Магнитофон пришлось запрятать в стену и подсоединить напрямую к телефонной линии. Мы с Росси иногда нацепляли прослушку прямо на себя. Для таких целей годился либо мини-диктофон Нагро, либо передатчик Т4. Диктофон имел компактные габариты. 10 на 15 сантиметров, 2 сантиметра толщиной. Кассеты хватало на 3 часа. Функция проигрывания отсутствовала, только запись. Микрофон был едва больше резинки на конце карандаша и крепился к длинному проводу, поэтому его можно было прилепить к любому участку кожи. Запись включалась отдельной кнопкой. Перед использованием мы обычно проверяли, крутится ли пленка. Чтобы прослушать записанное, приходилось вытаскивать кассету и вставлять ее в проигрыватель, иного способа не существовало. Передатчик Т4 был в половину меньше диктофона, 9 на 5 сантиметров, меньше сантиметра толщиной. Он ничего не записывал, а лишь передавал сигнал на приемник агентам, которые сидели в нужном радиусе, слушали мои разговоры и писали их на пленку. На передатчике не было никаких кнопок, только небольшая антенна длиной около 5 см в разложенном состоянии. Микрофон был запрятан в округлый конец антенны. Передатчик включался автоматически, когда к нему подсоединяли антенну. Батареек хватало примерно на 4 часа. Чтобы проверить работоспособность передатчика перед использованием, мы звонили дежурному агенту по телефону и спрашивали, есть ли сигнал. но, как и в случае с диктофоном, при срочной необходимости включения проверить систему было невозможно. Диктофон был удобен тем, что позволял записывать разговоры в любом месте, безо всяких агентов поблизости. Передатчик же был хорош своей миниатюрностью и тем, что дежурные агенты получали информацию в режиме реального времени. Если дело примет серьезный оборот, и агент окажется в непосредственной опасности, коллеги смогут быстро среагировать. А вот с диктофоном, если ты попал в беду, уже никто не поможет. Но диктофон записывал абсолютно везде, а передатчик ловил максимум в радиусе двух кварталов, если речь шла о большом городе. Сигнал с трудом пробивался сквозь стальные конструкции и помехи, создаваемые проезжающими автомобилями, а иногда ситуацию сильно усугубляли погодные условия. Дежурная команда часто теряла связь с агентом или не успевала за его перемещениями. Кроме того, сигнал с передатчика могла поймать телевизионная антенна. Представляете, вы сидите в комнате с несколькими муфиози, и тут вдруг по телевизору начинают транслировать вашу беседу. Сразу ясно, что на ком-то висит прослушка. У всех этих записывающих и передающих устройств был общий недостаток. Их использование связано с риском для жизни. Если поймают с передатчиком, убьют на месте. Сама электроника тоже могла подвести в самый неподходящий момент. Все выглядит просто только в кино. Прицепил микрофон, пришел к плохим парням, и вуаля, обличающая запись готова. На деле же даже самые продвинутые устройства не гарантировали полную безотказность. Миниатюрный размер всегда плохо сказывается на общей работоспособности. Вопреки общепринятым представлениям, агентам во внедрении не выдают супер штучки из шпионского арсенала. В отличие от шпионов, мы время от времени выступаем в суде, где обязаны раскрывать все детали про используемое оборудование. Шпионы же не ходят по судам, поэтому то, чем они пользуются, остается в тайне. Так что правительство никогда не снабдит агента во внедрении устройством, которое нельзя рассекречивать. Все звукозаписывающие приборы отличаются высокой чувствительностью. Иными словами, они записывают абсолютно все звуки. Микрофон, прилепленный к телу, будет добросовестно передавать бурчание в животе, шелест вашей одежды любые посторонние шумы, разговоры, шарканье обуви, скрип отодвигаемых стульев, звуки из телевизора или радиоприемника, шелест кондиционеров, гул автомобилей с улицы. Телевизор или радиоприемник — отдельный разговор. Мафиози всегда включает либо то, либо другое в отеле, тачке и вообще где угодно, поскольку у них всеобщее параноя насчет прослушки. Даже если электроника отработала штатно, есть большая вероятность, что твои собеседники будут говорить совсем не о том или в самый неподходящий момент. По правилам, мы обязаны записывать всю беседу, от начала и до самого конца — после того, как включили диктофон или передатчик, и эта запись приобщается к судебным материалам. В полном объеме, вне зависимости от того, что попало на пленку. Мы можем использовать в качестве доказательств отдельные части этой записи, но адвокаты защиты должны иметь доступ ко всей беседе целиком. В противном случае они могут заявить, что мы вырвали те или иные слова из контекста или каким-либо другим образом исказили смысл сказанного. Вдобавок, диктофон или передатчик надо включать заранее, до прибытия на место действия. Нередко случается, что нужные темы в разговоре всплывают лишь спустя несколько часов. Значительная часть пленки и заряда батареи расходуется зря. Условия для записи создаются спонтанно, агенту они не подвластны. На предполагаемом месте встречи не получится заранее замерить уровень шума или исключить посторонние звуки. Рассадить собеседников нужным образом или попросить их говорить погромче тоже вряд ли удастся. Ты тратишь уйму времени и сил на то, чтобы подстроиться под обстоятельства, подготовить почву для нужной беседы. И вот, наконец, твой собеседник выдает полезную информацию. Ты передаешь запись агентам, они включают магнитофон у себя в кабинете, а там лишь половина разговора или просто какое-то шипение. От подобных неудач никто не застрахован, Но воссоздать условия для новой беседы уже не получится. Ты же не можешь позвонить своему дружку-уголовнику с просьбой. Помнишь, мы вчера с тобой кое о чем говорили? Давай-ка еще разик поговорим, только сначала выберем местечко, где сигнал получше ловит. И разговаривай помедленнее, а то мои ребята с приемником за нами не успевают. Или «Так, давай еще раз обсудим ту тему, а то вчера у меня батарейки сели, или кассету заело, или пленку заживало». Все эти переживания и опасения за целостность звуковых улик лежали грузом на душе и угнетали меня сильнее других особенностей оперативной работы. Я вообще не люблю таскать на себе устройство записи. В семье меня уже воспринимали как своего, что подразумевало традиционные объятия и поцелуи в щеку при каждой встрече. Дружеские тычки и шутливые потасовки были в порядке вещей. С утра до ночи меня окружали одни и те же парни — а так вообще торчал рядом круглосуточно. В отелях мы брали один номер на двоих, поэтому приходилось переодеваться прямо при нем, а иногда и раздеваться до плавок, если мы собирались к бассейну. Если же без диктофона или передатчика было все-таки не обойтись, я придерживался одного правила — не лепить устройство на кожу, как я однажды сделал в далеком 1975 году, когда мы вели банду угонщиков. Теперь у меня появилась привычка держать диктофон или передатчик в кармане куртки в свободном положении. Чтобы не засветить провод от микрофона, я обматывал его вокруг диктофона и в таком виде запихивал в карман. Если куртка была не к месту, диктофон отправлялся в голенище высокого ботинка. Оттуда я пропускал провод через всю одежду наверх и фиксировал микрофон скотчем на груди. Я никогда не хранил подобное устройство рядом с собой. Незваные гости могли в любой момент вломиться ко мне домой или перетряхнуть бардачок в моей машине. Если мне предстояло воспользоваться прослушкой, я договаривался со старшим агентом, забирал у него устройство перед нужной встречей, а потом сразу же возвращал обратно. Прослушку надевают с банальным расчетом на удачу. Если повезет, на записи окажется ключевая улика, которая очень пригодится в суде, поэтому игра определенно стоит свечу. Агент сам решает, использовать прослушку или нет. Лично я использовал диктофон всего с десяток раз, начиная с операции «Студенная вода». Сони упорно добивался встречи с трафиканты Он отправил левшу в холлиды искать посредников для переговоров. Мы рассчитывали, что левша поделится с нами хотя бы какими-то именами или планами. Для куртки было жарковато, поэтому я поместил диктофон в голенище ботинка. Несколькими днями ранее Левша сообщил, что скоро мы втроем полетим в Майами на встречу с зятем Мейера Лански, известнейшего криминального деятеля, который заведовал всей бухгалтерией мафии, руководил собственной игорной империей и, по слухам, был на короткой ноге страфиканты. Во время завтрака я завел разговор о Майами. — Так зачем мы туда летим-то? — Хочу встретиться с тем типом, — ответил Левша. — Он сейчас в Майами-Бич. Через него выйду на другого кренделя, который меня познакомит с главным. Потом левша завел свою обычную мантру о том, что Росси не дает ему денег. Оказалось, Росси оплатил ему рейс из Нью-Йорка до тампа и обратно, но забыл про билеты из Холлида и до Майами и не предложил компенсировать дополнительные расходы. — Ну так приструни его, объясни, что к чему, — отмахнулся я. — Этим вообще-то ты должен заниматься. Мы тут из-за него торчим, забыл? — Не забыл, но у него сейчас нихуя бабок нет. — Давай поспокойней Просто передай ему, что мы летим навстречу зятем Лански, и пусть все-таки мне бабки даст. Росси с нами не было. Еще до завтрака Левша заявил, что потерял билет на обратный рейс из Тампы в Нью-Йорк и отправил Тони на поиски в клуб. Когда Тони уехал, Левша объяснил, что никакой билет он не терял, а просто захотел проверить Росси на вшивость. в этой проверке была своя предыстория тем же утром чуть раньше в клуб заглядывал сони ему не понравились наверное знаки пенсильвании на тачке росси он спросил левшу левша спросил меня пришлось объяснить что тачка из проката и номера на ней висят по месту выдачи но левша решил устроить тони еще одну проверку спектакль с потерянным билетом был придуман неспроста Левша знал, что Росси купил ему билеты на рейс из Нью-Йорка до Тампы и обратно со своей кредитки american экспресс Он рассуждал так. Если Росси агент, то у него найдутся причины занервничать и выдать себя. Во-первых, ему придется просить деньги у своих руководителей на новый билет. Во-вторых, он испугается, что плохие ребята найдут старый билет и проверят номер кредитки, которая зарегистрирована на правительственную организацию. Улучив момент Я позвонил Росси и поделился новостями. Он прекратил поиски и сообщил Левше, что купит новый билет. Мы с Левшой вернулись в клуб. Росси пошел в атаку. — Левша, я все понимаю, но ты и правда считаешь, что я должен купить тебе билет до Майами? — А ты в курсе, кто нас ждет в Майами? Я встречусь с тем типом, чтобы мы здесь могли дела делать. Думаешь, тут я решаю? Решает тесть того типа. Если он даст зеленый свет, то все будет на мази. Я с этим тестем встречусь, он звякнет своему большому другу, и только тогда нас ведут друг с другом. Так, а теперь гони мои двести пятьдесят баксов, пока я здесь, и еще сто пятьдесят, чтобы я мог уважаемого человека в ресторан сводить». «Что-то я уже запутался», — Росси почесал репу. «Ты встречаешься со стариком Санта?» «Да нет же, он местная шишка, а я встречаюсь с мейером Лански». Еще раз говорю, только он может свести нас со здешним авторитетом. Достаточно телефонного звонка. «Привет, как поживаешь?» К тебе в такой-то день, часа в три, заглянет мой близкий друг. Друг — это я. Усвоил? Я приду, расскажу о наших планах. И самое главное, я спрошу его, даешь добро, мы можем работать? Скорее всего, он ответит, даю добро, работайте. Это по понятиям. По-другому нельзя. Но зато все посредники и прочие шушера идут нахуй. Теперь, блядь, в этом городе ты можешь творить все, что пожелаешь. Если кто то копается и спросит, какого черта, можешь смело отвечать «Мне такой-то разрешил». Хочешь, уточни у него сам, если тебя вообще к нему пустят. «Ага, значит, ты пытаешься организовать встречу с Санта». Роси специально вытягивал из левши нужные слова для пленки. «Точняк? А хули ты думал? Ты в курсе, как мы торчали три дня в ебучем отеле в Чикаго? дони да подтвердит». Три дня высиживали. Потом звонок. Садись в лимузин, поехали. Ёбаный по голове, куда мы едем? Ладно, сажусь в лимузин, меня везут в какое-то охуенное огромное кабаре. Оно не работает. Жди, говорят. Потом пиздуем в какую-то забегаловку. Снова ждем. В итоге выходит главный и говорит, окей, пошли по побазарим в кабинете. За тебя поручились хорошие люди. Вот так, понимаешь? Я решил ставить свои пять копеек. — Надо подстраховаться, чтобы на нас не наехали другие ребята, когда мы начнем делать дела. — А я разве не об этом говорю? — развел руками левша. — Да при тут ты, старина? Я для Тони объясняю. — Левша, без обид, — ответил Тони. — Но пора бы уже и бабки зарабатывать. — Стоп. Левша все равно обиделся. — Я за тебя во все двери стучу сейчас. И давай так. Надо бы поставить какой-нибудь летний павильон во дворе. Устроить там карточные турниры с бесплатной жрачкой и выпивкой. По пятницам народу полно будет. Я удивляюсь, как ты раньше до этого не допер. Можно еще и по воскресеньям организовывать подобное. — Нам пора заходить в большие города, — Рося гнул свое. В Орландо, например. — Ну так Орландо тоже держит местный босс. — Переговорю с ним за Орландо первым делом. — И про Тампу. — Да, он хозяин и Тампы. Думаешь, нахуя мы все это затеяли? Я вчера весь день в Нью-Йорке с людьми по этому поводу пиздел. — Не пойми меня неправильно, — Рося чуть сбавил обороты. — Я очень уважаю ваши усилия. Я очень уважаю тебя лично. Но я пытаюсь делать бабки, и они даются с большим трудом. Воровать стало сложнее. — Дружище, слушай сюда. Ты в начале пути. А сейчас просто затишье. Донни потянет тебя к ставкам на футбол. Сезон уже начался. Потом будет дохуя и других дел. И не закрывайся по воскресеньям. Для твоего бизнеса это просто пиздец, какой удачный день. — Я все понимаю, но ожидание чего-то большего меня уже заебало, — отвечал Росси. — Мы только и говорим про большие бабки, но ими пока и не пахнет. — Большие бабки в Тампе, — уверял в ответ Левша. — Ты думаешь, какого хуя мы в это сраное Майами в отпуск летим? Меня уже заебало в самолетах трястись. Я ненавижу рестораны, это раз. Я ненавижу таскать с собой дипломат, это два. Доня знает, что я люблю. Я хочу только одно — сидеть, блядь, по выходным дома и смотреть телек вместе со своей женой. Я даже по ебаным кабакам не хочу ходить. Все, пиздец, забегаловку Майка больше ни ногой. Меня уже, блядь, блевать тянет от всего этого. Я не совсем это имел в виду. Да я понимаю. Ладно, Доня. Иди-ка ты за вещами. Нам пора уебывать отсюда. не знаю, что сейчас будет в самый раз. Бокал холодного вина с газировкой. Пойду-ка налью себе. Джонни Спагетти встретил нас в аэропорту Майами и отвез в ресторан Джо Пумы под названием «Маленькая Италия». Мы оказались на задворках Майами, в Холлендейл-Бич. Джо Пума тоже входил в семью Банана. До убийства Галланты он работал на майка забелу а потом перешел в команду Фила Джакони по прозвищу «Счастливчик». Левша хотел познакомить меня с ними и с Тивом Марукой, еще одним посвященным. Марука совсем недавно вышел на свободу, высокий, со звучным голосом и здоровенными ручищами. Он выглядел более пугающим, чем Пума. Марука тоже работал на «Счастливчика» Фила. Обычно никто не запрещал парням из разных команд общаться между собой, но в тот период семью «Банана» сильно трясло, я не понимал, зачем Левша хочет представить меня этим бандитом, к чему наша встреча может привести и кто сейчас находится в фаворе у новоиспеченного босса Расти Растелли. Но я точно знал, что Пума и Марука играют не последнюю роль в семье. Левша прощупывал еще один путь к трафиканту, на этот раз через какого-то дальнего родственника Санта. Он рассчитывал, что родственник сведет его с человеком из ближайшего окружения босса. План провалился. Нужных людей в городе не оказалось. Внезапно позвонил Сонни. Он сообщил, что прилетит в гости на день поминовения вместе с красавчиком. Примечание. День поминовения. Национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящен памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие. Я набрал Левшу и поделился новостями, от которых он моментально вскипел. — Соня приедет завтра? С каких это? — Сам не пойму. Я его специально спросил, говорил ли он с тобой об этом. Он сказал, не волнуйся, с Левшой все улажено. Я с ним встречусь завтра перед отъездом. — Я не верю этому мудиле. Куда его хуй несет? — Старина, ты же знаешь, я на твоей стороне. Еще бы Что задумал Сонни? Может быть, отдохнуть на море хочет? Не неси хуйню. Он не имеет права приезжать без меня. А билеты за кой хуй ему покупать? Думаю, нам придется купить. Он сказал, завтра разберемся. Ты меня за придурка держишь? Я просто передаю его слова. Кем ты, блядь, себя возомнил, чтобы билеты с ним обсуждать? Мне надо было с ним спорить? Да, надо было, хуесос. Я кладу трубку. Он тут же перезвонил. — Слышь, долбоёб не вздумай вешать трубку. Его так трясло от ярости, что даже через трубку было слышно. — Левша, не смей называть меня хуесосом. — Ты мне еще советовать будешь? Захочу, назову тебя как угодно, хоть хуесосом, хоть... Я снова отключился. Он тут же перезвонил. — Дай трубку Тони. Я подозвал Тони. — Этот ёбаный сукин сын совсем берега попутал, Тони. Трубки он бросает. Совсем распустился. «Левша, я чего то не догоняю», — Тони прикинулся дурачком. «Передай трубку Донни!» Я подошел к телефону, и мы продолжили на обычных тонах. «Только попробуй хоть один бакс потратить на билеты и передай этому мудаку Тони, что он мне должен пятьсот баксов. Пусть отправит бабки завтра же. Да я ему мозги нахуй вышибу. Что он себе позволяет? А я завтра еду в Бруклин. Пусть объясняются». И ты не забывай, блять кто твой босс. Я помню, ты. Так ты лучше. Завтра в Бруклине с ним потолкуем. Будь на телефоне в клубе, я позвоню в двенадцать. Своего ебанутого дружка посади за второй телефон, чтобы оба были на связи, когда я позвоню. Хорошо, будем. Если Соня завтра начнет мне лапшу на уши вешать, он плохо кончит. В смысле? Получит гранату. У меня есть три штуки. Если я пойму, что он несет поебень, то я там взорву всех нахуй. Не хватало еще, чтобы какой-то мудила из меня придурка делала. Левша, остынь!» сони прилетел на следующий день вместе с красавчиком. Они приняли нас с Росси в баре отеля «Таитиан». Перед встречей я подложил диктофон в ботинок. «Мне не нравится работать за спиной у левши», — осторожно начал я. «Мы с ним уже переговорили». — ответил Сонни. — Теперь ты понимаешь, почему я прошу не распространяться о наших делах. Левша мне сильно помог, когда я сидел в тюрьме. За тебя он вообще горой стоит. Я не хочу его лишний раз обижать. Он отличный парень, но характер у него взрывной и любит из всего делать трагедию. После нашего с тобой разговора он мне позвонил и наговорил всякой хуйни. С моей стороны все просто. Я не обязан перед кем-то отчитываться о своих действиях. Поэтому впредь будь добр, не говори ему лишнего. Лично я ему не пересказываю разговоры с другими ребятами. Он меня хорошо знает, я честно играю. Если я здесь заработаю, он получит свою долю и пойдет отдыхать со спокойной душой. — За все эти годы он и для меня многое сделал, — ответил я. — Не хочу ругаться с ним из-за тебя. Я в любом случае буду отдавать ему часть денег с любых дел. Не хочу, чтобы он думал, будто я его наебываю. дони ты же в курсе, что случилось со старой командой. Когда меня запрятали за решетку, они поступили как шакалы. — Да, я слышал. Когда Сони посадили, все поддельники отреклись от него. У Сони остались жена и четверо детей, которым обещали финансовую помощь, но в итоге они не получили ни цента. — Им было до лампочки, — продолжал Сони. Они просто испугались, ведь босс приказал им заткнуть ебальники и забыть про меня. Левша — единственный, кто взбунтовался. В итоге я вышел, отыграл свои позиции и подтянул левшу к делам. Да, он поступает по понятиям, по справедливости. И все же, не надо ему рассказывать лишнего. У него горячая кровь, и стоит ему нахуяриться вина, он сразу бросается к тебе на помощь, но делает только хуже. — Времена изменились. Сейчас нужно быть дипломатом. Поверь, пять лет назад я бы первый схватил пару стволов и пошел ебашить людей. Сегодня такое не прокатит. Сегодня выигрывают те, кто действует продуманно, шаг за шагом. — И это правильно, — в один голос сказали мы с Росси. — Посмотрите на молодняк. Они сто очков вперед дадут нашим динозаврам. Мозги ведь тоже стареют. Что там в голове у семидесятилетних, восьмидесятилетних? Они все твердят про опыт. Мол, у них на двадцать лет больше опыта. Но у них на двадцать лет больше, а у меня на все мои пятьдесят. Потому что они живут прошлым, а я живу настоящим. Мы все теперь живем настоящим. Старикам сложно это понять. «Точно?» — мы еще раз кивнули. «Возьмем джинсы. Кто мог подумать, что их будут носить?» А новое поколение подумало и теперь зашибает огромные бабки. Динозаврам и в голову не придет надеть джинсы. Их мозги встали, как часы. Я знаю ребят, которые ради меня с хуем наперевес на танк бросятся готовы за сто-двести баксов в неделю. Но разве это бабки? Все бабки забирают деды с сигарами и печатками на мизинцах. Но скоро все изменится. — Да уж, — поддакнул красавчик. Он зацепился взглядом за проходящую компанию «Слушай, вон те блондиночки местные или как?» «Да, вроде видел их пару раз». Я пожал плечами. Росси ненадолго покинул наш стол. Сони сразу сделался гораздо более откровенным, поскольку Росси до сих пор считался чужаком. Я рассказал соне что наш друг из управления шерифа свел Тони с каким-то парнем, который держит несколько суденышек для лова креветок, на деле занимается контрабандой кокаин и марихуаны. — Говоришь, коп вывел вас на этого парня? — Ага. Он раньше крышевал его маршруты с марихуаной. В общем, этот контрабандист на все руки мастер. Мы с ним уже переговорили. Я сразу предупредил Тони, пусть этот тип сам все расскажет. Сделаем вид, что мы не особо-то и заинтересованы, а сами про его планы послушаем. Так вот, оказалось, он и сам хотел с нами переговорить еще пару месяцев тому, но решил присмотреться. «Теперь продолжаем без Тони», — приказал Сони. «Будем через тебя вести дела с этим типом. Возьмем небольшую партию, попробуем продать в розницу. Попроси неделю на реализацию. Отдадим с процентами. Скажи ему, что нам интересно, дурь. Это не пыльная работенка. У меня целый автопарк есть, который курсирует из Орланды и обратно». «Теперь о главном. Мы привыкли доверять людям». Я сижу здесь, потому что доверяю тебе. Взаимно. Но под нами ходит куча хуесосов, которым доверять нельзя. Поэтому держи рот на замке. Я всегда встречаюсь один на один, потому что втроем уже получается преступный сговор. Таков закон, и попасться очень легко. Мы сейчас разговариваем между собой, поэтому нас никто не прижмет. но я знаю многих, кого за лишние разговоры упекли на пять или десять лет. Особо не раскрывайся, надо быть хитрее. Чем мы хитрее, тем нас сложнее прижать. За пару дней до приезда с Сонни к нам приходил Донахью, тот самый помощник шерифа. Он искал людей, которые готовы запустить собачьи бега, и решил обратиться к Росси. Предполагалось, что для организации этого мероприятия нужно будет подкупить нескольких чиновников. Я решил поделиться информацией с Сонни. Коп сказал, что у него есть знакомые инвесторы, а у них есть связи в Талахасе. С лицензией проблем не будет. Копу нужна помощь, чтобы свести всех людей вместе. Ну и крыша не помешает. Крышу мы точно предоставим. И на трассе охрана будет. Придется подтянуть еще одну семью. Это их территория. Думаю, ради этого мы ему и понадобились. Ладно, разберусь. Подберу лучших бойцов. «Давай-ка Тони послушаем!» И он махнул рукой Тони, приглашая того к столу. «Мы тут за собачьей бега говорим!» Роси кивнул. «Коб говорит, у него есть два инвестора. Каждый из них готов по миллиону баксов вложить Чтобы все прошло как надо, ему нужны ребята, которые сопроводят сделку и прикроют случае чего». «Что он имеет в виду под сопровождением? И от кого его надо прикрывать?» Он обратился ко мне, потому что во Флориде такие дела ведутся только с разрешения трафиканта. Напрямую он об этом не говорил, но это очевидно. Ему показалось, что я могу замолвить словечко перед нужными людьми. Тут мы поможем, не вопрос. А дальше? Он ждет, что мы за него бега организуем. Что конкретно ему надо? Соня, я ему вопросы не задавал и ничего ему не обещал. Сейчас в округе устраивают три разных забега, уже месяца четыре как. — Значит, за этим кто-то стоит. Он рассчитывает открыть новую трассу, но боится, что перейдет дорогу, кому не следует. Думаю, он хочет, чтобы мы выбили для него разрешение на работу. — Или переговорили с авторитетом из Тампы, — вставил я. — Лады, я поговорю с дядей и объясню ему ситуацию. Если он даст добро, то вперед нас никто не тронет. Если он скажет, что четвертый забег ему на хрен не сдался, тогда забываем об этом. Так будет правильно. Мы же тогда отсыпали копу четыре сотни. — Конечно, я его постоянно подкармливаю. То двести дам, то триста. — Я про тот турнир. — Про ночь в Вегасе? — Конечно, он был очень доволен. — Скажи ему, что через пару недель будет еще одна ночь. Я притащу своих ребят. Посадим пару профи за стол для Крэпса. Может, хоть в этот раз приличных бабок срубим. Телефонные разговоры с женой и дочерьми проходили натянуто. когда вернешься почему так долго я беседовал с каждой из девочек по отдельности расспрашивал про школу про трех лошадей которых они держали в конюшне неподалеку от дома дочерей интересовало только одно когда я вернусь домой жена постоянно твердила джо расскажи хоть немного что у тебя происходит чем ты занят где ты сейчас я же волнуюсь я делился кое какими подробностями если дети пугались я их успокаивал не переживайте Тут одни болваны, они даже из бумажного пакета не смогут выбраться. Проблемы с оплатой счетов и ведением хозяйства, переходный возраст дочерей — все это пролетело мимо меня. Во Флориде события закрутились так внезапно, что я и не заметил, как провел вне дома почти два месяца. В первые июньские выходные мне удалось выбраться к семье на выпускной моей старшей дочери. Дома я узнал, что месяц назад... Жена пошла косить траву на газоне, неудачно упала и рассекла лодыжку. Ей наложили шесть швов, но тогда мне об этом никто не сказал. У дочерей обнаружились кое-какие вредные привычки. Ничего особенного, но я расстроился, поскольку меня не было рядом в нужный момент. Оставшись, наконец, без свидетелей в спальне, я не сдержался, ударил со всей силой кулаком в дверь и пробил ее насквозь. Жена организовала для дочери выпускницы настоящий праздник, на который приехали обе бабушки. Я ощущал себя инородным элементом. Разговор не клеился. Месяцы отсутствия сложились в годы, и это не могло не сказываться на отношениях. Когда гости ушли, жена сказала: "У твоей дочери праздник. Мог бы хоть на один вечер отвлечься от работы, расслабиться или хотя бы улыбнуться". Меня ждали во Флориде. сонне и левша должны были вот вот прилететь из нью йорка они организовали переговоры с трафиканты я провел дома всего три дня на тебя просто лица нет самого приезда покачала головой жена она не задавала вопросов поэтому мне не пришлось выдумывать ответы во вторник 3 июня она отвезла меня в аэропорт это была девятнадцатая годовщина нашей свадьбы добравшись до тампы Я позвонил жене и попросил прощения за свое настроение дома. сони прилетел с Левшой и своей подружкой Джуди. Они заселились в мотель Таитиан. Сонни ждал звонка, чтобы узнать место и время встречи. Мы коротали время, сидя возле бассейна. Трафиканте позвонил на следующий день и назначил встречу на восемь вечера. сони приказал мне заехать за ним в шесть сорок пять. «Приедем пораньше, осмотримся». что вдруг это подстава, — объяснил он. Встреча высокопоставленного капитана семьи Банана с крупнейшим криминальным боссом Флориды заставила бюро снарядить нам в подмогу целую группу наружного наблюдения. Я взял машину Росси, поскольку в ней уже имелся диктофон Награ. сони вышел ко мне один, левши не было. «Едем в Папос», — он указал рукой в сторону Тарпен Спрингс. Старик не сказал напрямую, где встречаемся, просто обронил, что соскучился по греческой кухне. Я сразу смекнул, куда надо двигать Мы вошли в ресторан примерно в семь пятнадцать, сели за барную стойку и заказали выпивку. Сонни с напускным безразличием осматривал зал. — Как вы узнаете друг друга? — спросил я. — На прошлой неделе мы встречались в Нью-Йорке. Я все это время пытался к нему пробиться. Оказалось, Стиви его давно знает. Он-то нас и свел. В 7.30 Соня скомандовал. — Так, дони тебе пора. Отправляйся в клуб, я тебе позвоню. Заберешь меня. Я вышел из ресторана и на парковке столкнулся буквально лицом к лицу страфиканте, который шел ко входу в сопровождении какого-то типа. Санта оказался весьма милым стариком. Слегка сутулые плечи, умиротворенное морщинистое лицо. с виду не скажешь что внутри кроется дьявол сони позвонил в десять я обнаружил его возле бара мы выпили напоследок и отправились к выходу я не сказал ему о том что встретил трафиканты сони аккуратно начал взрывной старик похоже я ему понравился можем делать дела все двери во флориде для нас открыты работаем по понятиям отдаем половину Но если облажаемся, старик вышвырнет нас отсюда. Он рекомендовал заняться бинго. У него самого целая горная сеть, но в округе Паска пока пусто. В бинго большие бабки крутятся. В машине соню разговорился. Как на исповеди побывал, говорю ему, мол, я человек простой, на улице вырос. Уличный я малый, в общем. В ставках и прочих делах вообще не бум-бум. Но выпусти меня на улицу. Я любому выверну карманы нахуй. — А он что? — Заржал. — Ты так все искренне рассказал?